У нее белеют губы, две белые полоски на красном лице. Ее самолюбие похоже сейчас на раскаленную печь. Пионер-вожатый с семилетним образованием поручено вскрыть мои недостатки. Это ли не штука? Я должен вызвать лучшего ученика. И комиссия знает об этом. Она не первый год играет в эту игру. кому охота самому вскрыть свои недостатки. Смотрите на мои достижения. Не правда ли? Вот Коля Зимосадов, серьезный ученик. Сейчас он вам расскажет о Татьяне и цитаты приведет наизусть. Маленький и коренастый, в больших сапогах, он будет смотреть в твои настороженные глаза, комиссия, своими синими глазами, и он приведет тебя в изумление. И ты не сможешь ко мне... Придраться. Лучшего ученика ждет и Виташа. Я знаю. Все учителя перед комиссиями вызывают у лучших учеников. И все на белом свете поворачиваются друг другу тем боком, который более совершенен. Может быть, считанные олухи не заботятся о том, как повернуться. Каждому хочется услышать в свой адрес приятное. И споров не хочу, и тяжб не хочу тоже. Не хочу доказывать свою правоту. Кому? Не хочу подводить философские обоснования под каждый шаг свой. Это, наконец, унизительно. Комиссия напряглась. Ждет. Тогда я швыряю им Колю Зимосадова. Подавитесь. Вы знали, что я вызову именно его». тем лучше, вот вы его и слушайте. Он говорит, что Татьяна Ларина — пленительный образ русской женщины. Прав он? Прав, Коля Зимосадов? А как он говорит? Это я научил его так говорить. Расскажите об этом всем. Татьяна противопоставлена Онегину, человеку слабому и никчемному. Прав, Коля Зимосадов? Ага, а Потом, уже позже, Онегин поймет, как он ошибся, но дудки, величественная как королева и недоступная как и небо, Татьяна отвергнет его. Поняли? Так было, так есть и так будет. Господи, какая скука! Коля Зимосадов никогда не ошибается. Он знает учебник почти наизусть и даже то, что напечатано мелким шрифтом. «Комиссия!» Запиши в своем белом блокноте, как прекрасно, как гладко, как без сучка и задоринки, как благополучно протекает. Может быть, кто-нибудь хочет добавить, спрашиваю я, хотя знаю, что добавлять-то нечего. Но между мною и комиссией медленно поднимается широкая ладонь об н о ш к и н а Она слегка покачивается, как очковая змея, а большой палец, желтый от табака, чуть оттопырен. «Обножкин?» — спрашиваю я. «Да», — говорит он. «Ну, говори, — предлагаю я. Что он может добавить? Еще раз утомительно и трудно будет пересказывать учебник, или он тоже хочет меня увидеть побежденным?» «Не нравится мне Татьяна», — говорит Обножкин и смотрит на меня, прищурившись. А Маша Калашкина толкает его в бок, смеется громко. И Ваня Цыганков присоединяется к ней. И уже весь класс смеется. И Мария Филипповна смеется, потому что Обножкину, видите ли, не нравится Татьяна Ларина. Пленительный образ русской женщины, самая яркая фигура в галерее образов, созданных великим русским поэтом Пушкиным, не нравится. Обножкину! Вера Багреева... не смеется. Она смотрит в пол, словно смеются над нею. А Саша Обножкин стоит, высоко подняв голову, и губы его кривятся и дрожат. Он всегда говорит что-нибудь неожиданное. Мне не следует удивляться. Он всегда петушится, этот паренек. Теперь ему не нравится Татьяна Ларина. Вот он стоит передо мной, и губы у него дрожат, и в глазах злой огонек. Ты что, Обножкин, спрашиваю я? Это он с просонок, смеется Маша Калашкина. Но Обножкин на нее не смотрит, он стоит прямо. Комиссия, ты ждала чудо? Вот оно, свершилось. Теперь мне